Стариков и раньше был склонен к буйству и диким выходкам, а теперь сделался совершенно невыносимым. Люди отвернулись от него, и даже самые преданные друзья предпочли забыть о его существовании. Состояние его пошатнулось, дела пришли в полное расстройство, да и последствия 1861 года не лучшим образом сказались на его благополучии. Примечание. имеется в виду крестьянская реформа, одним из последствий которой оказалось постепенное разорение помещиков. конец примечания. финал истории вышел вполне закономерным и логичным. стариков разорился и вынужден был перебраться в н, а усадьбу вместе с лесом и охотничьими угодьями приобрела семья виневитиновых. Это были богатые, сытые, уверенные в себе люди, которых Вен почему-то сразу же не взлюбили. Они были приезжие, откуда-то из Вологодской губернии. Муж выдавал себя за дворянина, но для дворянина он слишком хорошо вел дела. А жена его и дочь, как стало достоверно известно из самых надежных источников, выписывали себе платья из самого Парижа. Через несколько дней дочь должна была выйти замуж, а ее жених у меня заныло под ложечкой. Григорий Никанорыч упорно избегал моего взгляда. Неужели ополоумевший от пьянства стариков посмел поднять руку на кого-то из членов семьи, завладевшей его имуществом? Ведь недаром же исправник упомянул о мести. Да уж... Кажется, происшествие будет почище, чем убийство любовницы Игумного. — Кто жертва? — спросил я, поправляя очки. Григорий Никанорыч замялся, и одно это должно было подтвердить мои самые худшие предчувствия. — Дело очень деликатное, Аполлинариев Графч. Я бы попросил вас проявить крайнюю осторожность. — разумеется. — Разумеется. Нетерпеливо сказал я. «Так как ее зовут?» «Кого?» «Жертву, разумеется!» Непонятливость начальника начала меня раздражать. Григорий Никанорыч вздохнул. «Вы должны принять соображение, что жертва занимала в доме Веневитиновых совершенно особое, я бы даже сказал, исключительное положение. Она была любимицей Анны Львовны». Анной Львовной звали хозяйку дома. — Так что? Убита одна из горничных? Я терялся в догадках. — Ха! — исправник выразительно кашлянул в кулак. — Непростое дело! — Крайне непростое, доложу я вам. — Позвольте мне самому судить, — уже сердито сказал я. — Но вы так и не сказали мне имени жертвы. И тут Григорий Никанорыч удивился. «Как? Разве вы еще не догадались? Это жужу!» «Жужу? Ну да, любимая левретка Анны Львовны. Сегодня утром она пропала, а через несколько часов ее нашли в лесу. Кто-то задушил несчастное животное. Изверг! Истинный изверг!» Бедная Анна Львовна вне себя от горя. Мне пришлось пообещать ей, что убийцу непременно отыщут и примут меры. Вы уж постарайтесь, Аполлинариев графч. Если и впрямь виноват стариков, то с ним церемониться нечего. Обещаю вам, я найду на него управу. Сырая, промозглая, отвратительная погода. Хмурое небо низко нависло над лесом, земля под ногами похожа на вязкую кашу. Жужу. левредка а что за невезение где-то на верхушке сосны дробно и рассыпчато затрещал клювом дятел в другой стороне тоскливо закричала какая-то птица холодные капли недавнего дождя и всякая дрянь летят в меня с деревьев залепляя очки судьба за что ты то гонишь меня? Неужели ради этого я несколько лет учился в Петербурге? Учился, между прочим, неплохо, лучше многих, а ведь учеба давалась мне нелегко. Приходилось голодать, давать копеечные уроки, и все ради того, чтобы в один прекрасный день, будь он не ладен, очутиться в провозглам лесу в поисках безвестного злодея, жестоко задушившего какую-то собачонку? Венец карьеры. Мечта каждого порядочного кандидата прав. Да, мои коллеги в обеих столицах прямо-таки лопнут от зависти. Газетчики на улицах будут надрываться сенсационное происшествие. Убийство собаки жужу, ужасная драма Вен. Подробности только у нас. Купите, не проходите мимо! Я споткнулся и едва не упал. Уже некоторое время я двигался через лес. Без всякой цели. Злость, душившая меня, все искала выхода и не находила. Проклятый Григорий Никонорыч, проклятый город Эн, проклятая моя жизнь. Как же я надеялся в молодости, как мечтал, что она не будет похожа на тупое, бесцельное существование сотен миллионов. Боже, Боже, ведь есть же где-то. И Париж, и Лондон, и залитые тысячи огней театры, и бесшумные кареты на каучуковых шинах, умные лица, разговоры, дающие пищу для души, картинные галереи, дворцы, в каждой мраморной трещине которых застыла морщина веков, Ведь есть же, есть где-то настоящая, неподдельная жизнь, где есть место и красоте, и дружбе, и пленительной мечте. Вечером театр, где играет Сара, опера с итальянским тенором, забыл его фамилию, днем работа, имеющая смысл, нужная тебе и окружающим людям, работа, за которую можно снискать уважение и за которую не стыдно, а не это». скучные бумажки, кража белья у прачки, муха, бьющаяся в мутное стекло. Примечание. Сара. Сара Бернар, знаменитейшая актриса того времени. Конец примечания. Это я, муха. И жизнь моя стекло, за которым мне грезится сказочный вид, но не попасть мне туда никогда. Слишком прочно стекло, и нет никакой надежды. «Застрелюсь», — привычно подумал я, счищая грязь с калош. «Что ж, оружие у меня есть. Все равно нет никакого смысла изо дня в день видеть все это. Мерзкую погоду, моды парижские и лондонские, сизые лица пьяниц и хитро подобострастные мелких воришек. Умереть, поставить точку». ну закопают за церковные ограды так не все ли равно где гнить